Отец в поисках дочери. Изо дня в день колесил Густав Хакендаль по улицам Берлина. Градмус он совсем уморил, бедный конь с ног валился, ни одна душа не садилась в пролетку. На Градмуса в сани напастись, а Хакендаль все ни почем, знай себе, ездит доездит, да упорный, настойчивый, уж если что заберет себе в голову, непременно своего добьется». К полудню он подъезжал к извозчичьей стоянке, но едва накормив Гразмуса, опять затягивал хамут и. Ай да, поехали. Немногие извозчики, что еще промышляли в Берлине, не раз говорили ему, куда тебя несет Густав? за кем ты гонишься. Но Хакиндер отмалчивался. Да и шофера, встречавший его в самых неожиданных местах, то в западных кварталах Берлина, то на северной окраине, Пошучивали над ним. «После твоего парижского турна, Юстов, на тебя угомону не стало. Мечешься ровно угорелый. Тебе уже тесно в Берлине». Он и на это не отзывался. Сияние его парижской поездки давно померкло, люди про нее и думать забыли, а немногие посвященные видели в ней лишь повод для дешевых острот. «Много ли тебе принесла твоя поездка, Юстов? Помнится, на тебя только что не молились». В Герои произвели, а нынче опять трясешься по улицам, и ни одна собака не садится в твой эквипаж. Деньги тоже, небось, проел. Нет, деньги он еще не проел. При той скудости, в какой теперь жил Хакендель, их могло хватить надолго, лет на пять, если не на десять. А тем временем, глядишь, что и перепадет, он, собственно, потому и колесил по Берлину, что кое-что это давало, Хотя деньги были для него не самым важным. Деньги никогда не были для него самым важным. Как-нибудь обернемся, это Железный Густав знал твердо. И так он все едет и едет. Посиживая на стоянках, смотрит на толпы народа. Люди тянутся бесконечными шеренгами. Одни прохожие сменяют других, и у каждого своя судьба. И ни до кого тебе дела нет». Когда глядишь на этих безразличных тебе людей, кажется странным, что о ком-то ты еще думаешь, кто-то тебе еще не безразличен, таких еще, возможно, наберется человек пять-шесть, а может быть только один человек еще имеет для тебя значение. В сущности, все они ему безразличны, и это чистейшая фантазия, будто бы один человек только потому, что это родная дочь. «Еще что-то для него значит. Чистейшая фантазия. Он видит эти мельтешащие толпы. В Берлине четыре миллиона жителей, и все же ради одной этой он неустанно колесит по городу. Мать, умирая, когда у нее уже мутился рассудок, наказала ему позаботиться о Бэви. Позаботиться, вот именно, позаботиться». А со смерти матери в жизни его образовалась пустота, пропало желание работать, ведь некому было и порадоваться, случись ему даже наездить за день шесть-семь марок. Опять же и деньги на книжки, они тоже убивают желание что-то делать, а тут появилась какая-то цель, придававшая смысл его езде. Но самое большое значение имело одно, в сущности, пустяшное обстоятельство — помощью нескольких кусков обоев. Горшка краски и двух-трех метров марли Ирма превратила мрачное матери логово в светлое уютное жилье. Это потрясло старика Хакендаля. Он вдруг своими глазами увидел, ощутил до осязаемости ясно, что и такое еще возможно. Возможно и другая жизнь. Не обязательно существовать так, как завела в свое время мать и как, следовательно, завел и он. Так все и сошлось. Утрата всякой цели в жизни, предсмертная воля матери и наглядная перемена в его собственном житье-бытие. Все это навело его на мысль, а вдруг и Эва еще может перемениться. Смутно помнилось ему, как он тогда сидел в заплеванных номерах и уговаривал ее добром. В то время думалось ему, были у него и другие дети, были и другие заботы и не так уж это много для него значило, как если бы дело коснулось единственно дорогого. С тех пор утекло много воды. Он стал бедняком, пришло и для него время оглядеться в поисках того, что еще осталось у него на земле, что еще привязывало его к жизни. Да, только это еще и привязывало его к жизни, заставляло очерствевое сердце биться. Воспоминания о неизъяснимой нежности, о развеянном запахе, о девичьей руке, о руке его девочки, цепляющейся за большую отцовскую руку. Над выжженными полями жизни вдруг повеяло животворным ветром, будто давно сжатые поля, перед тем, как укрыться погребальной периной, вновь готовы плодоносить. И старый-престарый человек чует этот ветер, когда в последний раз просыпалась в нем нежность. Кого последним довелось ему приласкать? Вот они идут по улицам, мужчины и женщины, юноши и девушки. Для него они уже давно существа одного пола. И только это его бывшая дочь, извечная Ева. Сквозь толщу времен и канувших лет ему кажется, что только она, Ту пору, когда для него еще были открыты двери рая, только она и могла согреть его кровь и заставить ее петь. Старый-престарый извозчик, ветер и непогода, выдубили его лицо, сделали его краснобурым, истекли трещинами и промойнами пергаментную кожу, круглые глаза напряженно таращатся, подбородок и рот обрамляет окладистые и желтобелая борода, но он, как и каждый из нас, лелеет в сердце призрачную мечту и, невзирая на ее призрачность, не перестает за ней гнаться. Неустанно едет он по улицам, разглядываясь во встречные лица, он не торопится, какое-то чувство подсказывает ему «Придет день, и я ее увижу». Он ни с кем о ней не заговаривает, не наводит справок в адресном столе, а только едет и едет дни, недели, месяцы. Мозг его то и дело засыпает, погружается в старческую дрему, цепенеет смертельной усталости. Но чувство безысходного одиночества вновь приводит его в себя, заставляет зорче вглядываться во встречные лица. Он не пытается себе представить, какая она сейчас. Когда он о ней думает, когда ее вспоминает, он видит ее в ореоле распущенных золотистых волос, как в то утро, когда он обходил спальни детей. Или слышит, как она распевает на весь старый дом в извозчичьем дворе на Франкфурта-роллее. Он подносит пальцы к лицу, словно что-то нащупывая в воздухе, словно пытаясь удержать видение, витающее перед глазами, и бормочет, «Ты теперь должно быть совсем другая». Но он себе этого не представляет ясно, не дает себе труда сосчитать, что ей уже за тридцать. «Пошевеливайся, Гразмус!» — понукает он коня. «Спать на улице не положено даже безработным, а ты еще покудова не отмечаешься на бирже, верно?» И так он едет дальше, и так он ее находит. В конце концов, он ее находит».